Глава вторая. Альбом мечты и копилка мечты. Мне с трудом удавалось сосредоточиться на уроках. Когда пробило четыре часа, я мигом выскочила в сад. Белый лабрадор уже ждал меня. Я быстро нацепила поводок, и мы отправились в лес. Я не решалась заговорить с ним, пока мы не доберемся до нашего укромного местечка в зарослях ежевики. Чтобы попасть туда... Надо пробраться на четвереньках по пятиметровому туннелю в зарослях. Внутри я расчистила пространство, и там стало очень уютно. Никто, кроме меня и Мани, не знал этого места. Здесь мы были в безопасности. Меня просто трясло от любопытства. Кто знает, будет ли Мани по-прежнему говорить. У меня было так много вопросов, но я вспомнила что мы договорились беседовать только о деньгах, и молча ждала. Мани взглянул на меня. «Кира, ты убедилась, что быть богатой не так уж плохо?» «Конечно», — поспешно ответила я и достала из кармана свой список. «Прочти мне то, что ты написала». Я назвала ему свои 10 пунктов. «А какие три пункта для тебя самые важные?» — спросил он. «Все важные». «Вот тут я тебе не верю», — возразил Мани. «Я все же попрошу тебя еще раз внимательно просмотреть список и отметить три самых важных пункта. Я еще раз сосредоточилась на перечне и вновь прочла каждый из пунктов. Было очень трудно решить, какие из них значат для меня больше. В конце концов, я справилась с задачей и обвела кружком три желания. Первое. На следующее лето поехать в США по программе обмена школьниками. Второе. Компьютер, лучше всего ноутбук. И третье. Помочь родителям выбраться из долгов. «Это очень веские причины». «Выбор сделан с умом», — похвалил меня Мани. «Поздравляю тебя!» Я ощутила гордость, и все же смысл этого выбора был мне не совсем понятен. Мани, как всегда, читал мои мысли, поэтому я тут же получила ответ. Большинство людей сами не знают, чего хотят. Они знают только то, что им нужно больше, чем у них есть. Лучше всего представить жизнь как громадный магазин, рассылающий товары по заказам из каталогов. Если ты просто напишешь туда, что тебе нужно больше, то ничего не получишь. Точно такой же результат будет, если ты попросишь их прислать что-нибудь красивое. Так же обстоит дело и с нашими желаниями. Их надо точно знать. Я усомнилась. Значит, если я знаю свои желания, то все получу? Разумеется. Для этого надо приложить какие-то усилия, ответил Мани. Но первый и самый главный шаг ты уже сделала просто изложив свои мечты? Правильно. А теперь возвращайся к своим желаниям каждый день, вспоминая о них. В этом случае тебе легче будет разглядеть возможности, которые помогут их осуществить. Сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится, задумчиво сказала я. Мани с серьезным видом взглянул на меня. Если ты так будешь к этому относиться, то ничего и не получится. Но ты можешь сделать три вещи, которые помогут тебе изменить свое отношение. Во-первых, я рекомендую тебе взять пустой фотоальбом и сделать из него альбом мечты. Найди картинки, изображающие то, что ты хочешь, и наклей их в альбом. Мы ведь мыслим образами. «Как это — образами?» — спросила я. «Это значит, что твои мысли состоят не из букв. Если ты думаешь о Калифорнии, то что ты при этом видишь? Слово «Калифорния» или определенные картины?» Мани был прав. Конечно же, мне сразу представились Диснейленд, Сан-Франциско, Голливуд и так далее. «А где найти такие картинки?» — поинтересовалась я. Мани задумчиво взглянул на меня и так смешно приподнял складки кожи над глазами, будто хотел посмеяться надо мной. «Ну хорошо», — поспешно сказал я. «Фотографию компьютера я найду в проспекте, а картинки про США получу, например, в организации, которая занимается обменом школьниками. Но я все же не совсем понимаю...» Иногда и не требуется в точности понимать, что и почему происходит. «Вот ты можешь, к примеру, объяснить, что такое электричество?» — спросил белый лабрадор. К этому вопросу я была не готова. Почему мани спросил именно об электричестве? «О силе тяготения я бы еще могла что-то рассказать. Мы об этом недавно говорили в школе». «Вот видишь», — невозмутимо продолжал лабрадор, «однако ты можешь нажать выключатель и загорится свет» хотя ты и не знаешь, что такое электричество. Мы, собаки, не очень любим теоретические рассуждения. Нам достаточно знать, как все это действует. Итак, заведи себе фотоальбом и начинай вклеивать туда картинки». «Но я ведь просто поинтересовалась», — промямлила я. «И это правильно, но не позволяй, чтобы кто-то отговорил тебя от тех или иных поступков только потому, что ты чего-то не понимаешь». «Слишком многие люди тянут с делами до бесконечности лишь потому, что не могут чего-то полностью понять. Лучше просто начать действовать». «Хорошо», — согласилась я, — «я попробую». «Надо не пробовать, а делать», — перебил меня мани «Человек, который собирается попробовать, ожидает, что у него что-то может и не получиться. Когда ты намеренно только попробовать, то это всего лишь отговорка. Никакого «попробую» быть не может». Либо ты что-то делаешь, либо нет. Я задумалась. Кто-то из хорошо знакомых мне людей постоянно повторял. Я попробую. Да, ведь это же мой папа. Он всегда говорил, что сегодня попробует уговорить нового клиента. И чаще всего это у него не получалось. Пожалуй, Мани прав. Возможно, все зависит от слова «попробую». И я решила попробовать никогда больше не произносить этого слова. Мани Тихонько зарычал. «Вот тебе и на. Оказывается, я, сама того не замечая, употребила запретное слово». «Не так-то это просто, правда?» — поинтересовался он. «Я вспомнила, что лабрадор говорил о трех вещах, которые мне надо сделать, чтобы поверить в исполнение своих желаний. Первое — это альбом мечты. А что еще?» — объяснение последовало тут же. «Второе, что тебе надо сделать, это каждый день по несколько раз смотреть на картинки» и представлять себе, что ты уже в Америке, что у тебя уже есть компьютер, и что ты гордишься своим отцом, потому что он разделался с долгами. «Но это же просто мечты», — возразила я. «Мама всегда говорит, что нечего попусту мечтать». «Это называется воображать», — терпеливо поправил меня Мани. «Все люди, которые чего-то добились в жизни, сначала мечтали об этом. Они каждый раз представляли себе, какой будет их жизнь, когда они достигнут своих целей». «Конечно, недостаточно просто мечтать. Видимо, это мама и пыталась тебе внушить». Мне все это показалось очень странным. лекция о деньгах я себе представляла совсем по-другому. «Это и называется учеба», — тут же последовал ответ. «Ты знакомишься с новыми мыслями и идеями. Продолжая мыслить так же, как и раньше, ты всегда будешь получать один и тот же результат. Поскольку многое из того, что я тебе собираюсь рассказать, покажется абсолютно новым», Советую не делать выводов до тех пор, пока не начнешь действовать. Никто не может достичь конечной цели, если даже не представляет, в чем она заключается. В нашей жизни растет и развивается лишь то, на чем мы сосредоточиваем свои мысли. Большинство людей думают о том, чего они не хотят, вместо того, чтобы думать о том, что им нужно. «Я невольно вспомнила тетю Кристель». Она постоянно уверяла всех, что ничего хорошего ей ожидать не приходится и что у нее на такую жизнь никаких нервов не хватит. Именно так и случалось. Любая мелочь становилась для нее трагедией. Вспомнился мне и папа. Он все время думал о тяжелой ситуации, в которой мы очутились, и она от этого становилась только хуже. «Третье, что тебе предстоит сделать, — это завести копилки мечты», — продолжал Мани. «Копилки?» — разочарованно протянула я. «Да, потому что без денег ты не доберешься до Калифорнии. А самый лучший способ, чтобы обзавестись деньгами, это сделать себе копилку. Возьми для этого любую банку или коробку и напиши на ней название своей мечты. Но для каждого желания надо завести отдельную копилку. Как только у тебя будет копилка, складывай туда все деньги, которые тебе удастся сэкономить». Мне в голове тут же возникла масса возражений – «Но тогда мне придется сделать слишком много копилок, и даже если я буду в каждую банку класть по одной марке, то только к двадцати годам скоплю достаточную сумму. Кроме того, у меня просто не останется денег ни на что другое». Мани спокойно смотрел на меня. «А тебе не кажется, что ты начинаешь думать прежде всего о том, почему у тебя ничего не получится?» «Бывает иногда», — пробурчала я. «Но давай лучше подумаем, как сделать так, чтобы получать больше карманных денег». «Если бы мне давали в два раза больше, было бы просто отлично». «Ты мне, пожалуй, не поверишь, Кира», — серьезным голосом сказал Мани. «Но даже если тебе будут давать в десять раз больше, то от этого твои проблемы не уменьшатся. Ведь чем больше становятся наши доходы, тем быстрее растут расходы». Мне это показалось немножко преувеличенным. «Если бы у меня было в десять раз больше денег, то я бы уж точно жила как в раю, но Мани не унимался». Посмотри на своих родителей. У них ведь не в 10 а в сотни раз больше денег, чем у тебя. И все же они не справляются. Важно не количество денег, а то, как мы обращаемся с тем, что у нас есть на данный момент. Если мы научились этому, то значит созрели для того, чтобы денег у нас стало больше. Но это я позже тебе объясню. А теперь давай вернемся к копилкам. Может быть, стоит начать? Но я не справлюсь с таким количеством копилок, возразила я. «Именно для этого ты выбрала из своего списка самые важные желания», — объяснил Мани. Я еще раз взглянула на список. «Правильно. Важнее всего для меня теперь была поездка в Америку, компьютер и помощь родителям, чтобы они, наконец, избавились от долгов. Для первых двух желаний я могла завести себе копилки. А вот что касается родительских долгов, то это затея казалось мне безнадежной». «Все правильно», — сказал Мани, прочитав мои мысли. «О долгах мы поговорим в следующий раз. Все это намного легче, чем ты думаешь. Значит, тебе нужны только две копилки. С этим ты справишься». «Хорошо, я попроб...» э, «То есть, сделаю», — пообещала я. «Тогда начинай прямо сейчас». «Как? Прямо сейчас?» Лабрадор кивнул. Я закрыла глаза и для начала представила себя как делаю домашние задания на компьютере. Выполненные работы выглядели намного аккуратнее, и мне гораздо легче было исправлять ошибки. Благодаря этому у меня, пожалуй, и оценки станут лучше. Кроме того, в компьютере будет столько разных игр. Затем я представила себе, как проведу три недели в Сан-Франциско. Я буду гостить в какой-нибудь симпатичной семье. Я вообразила, как заведу себе подружку, и как весело мы будем проводить с ней время, У меня еще никогда не было такой подруги, которая бы так хорошо понимала меня. И я многому смогу научиться. Там ведь все по-другому. Попутно я представила себе, как папа провожает меня в аэропорт. Он радуется, потому что у него больше нет долгов. Он гордится этим. И настроение у него такое замечательное, что он даже насвистывает песенку. Лучше бы он этого не делал. Потому что свистит он ужасно фальшиво. Но мне это все равно нравится. Спустя некоторое время... Я открыла глаза. «Ну и как?» Сразу же поинтересовался Мани. «Отлично!» — сказала я. «Мне все это очень понравилось, но я все равно не понимаю, как это может помочь». «Вспомни про электричество», — возразил Мани. «Тебе не обязательно этого понимать. Ты должна только знать, что это действует». «Честно говоря, я и сам не могу тебе этого подробно объяснить». Одна мудрая чайка как-то сказала. «Прежде чем куда-то лететь, надо быть уверенным, что долетишь». Ты должна представить себе, что у тебя все это уже есть. Так желания превратятся в потребность. Мечта полететь в Сан-Франциско будет со временем усиливаться. Чем чаще ты будешь думать об этом, тем сильнее она станет, и тогда ты начнешь искать возможность исполнить свое желание. А возможностей, Кира, предостаточно. Но ты сможешь их разглядеть только в том случае, если будешь искать их. А искать ты будешь только тогда, когда твое желание станет слишком сильным. А сильным оно станет, если ты будешь постоянно представлять его себе». «Наверное, ты прав», — сказала я задумчиво. Я никогда всерьез не думала про Сан-Франциско. Однажды я осторожно поинтересовалась о поездке у мамы, а она сразу же заявила мне, что об этом нечего и мечтать. Я и не мечтала. Теперь я уже по-другому думаю об этом. Мани с довольным видом заворчал. «Уже заодно это могла бы угостить меня чем-нибудь вкусненьким!» Я испуганно взглянула на него. С тех пор, как Манни стал моим учителем, я уже не воспринимала его как собаку. Я быстренько достала пару принесенных с собой кексов, которые он тут же с аппетитом проглотил. Мне хотелось задать ему еще много вопросов. В его истории было столько всяких тайн. Но Манни сказал, что будет говорить со мной только о деньгах. И поэтому я оставила свое любопытство при себе. Однако один вопрос все же не давал мне покоя. «Мани, откуда ты все это знаешь?» «Собаки вообще очень умные». «А как же с боксерами и пуделями?» Мани расхохотался. «Я жил у одного очень богатого человека, но об этом мне сейчас не хочется говорить. Когда-нибудь ты все узнаешь. Теперь пойдем домой. Уже довольно поздно». Мани был прав. Подходило время ужина. Мы побежали к дому. Однако есть я не могла. У меня не было аппетита. Мама озабоченно взглянула на меня. «Кира, у тебя проблемы?» Я только глубоко вздохнула. Что я могла ей сказать? Мне еще очень о многом надо было подумать. Оставалось столько нерешенных вопросов. Наконец-то мы покончили с ужином. Я ушла в свою комнату и сразу же взялась за работу. «Мне нужен фотоальбом». Я взяла старый альбом со стихами и решила, что он вполне подойдет. Теперь мне нужно было вклеить туда фотографии компьютера и Калифорнии. Я остановилась в задумчивости. У меня не было ни фотографий, ни проспектов. Вообще ничего. Я вдруг подумала, что не слишком серьезно относилась к своим желаниям, поэтому решила завтра же достать нужные проспекты. Теперь можно было взяться за копилки. В конце концов я нашла старую коробку из-под конфет. В крышке я сделала прорезь, как в копилке, и фломастером написала большими буквами «Компьютер». Затем я заклеила крышку липкой лентой. Может быть, мне удастся добыть большую фотографию, чтобы наклеить на крышку. Тогда вся коробка будет похожа на ноутбук, только с прорезью для монет. Эта идея мне понравилась. Потом я взяла пустую коробку от папиных сигар и написала на крышке «Сан-Франциско». Откинувшись в кресле, я подумала. Копилки у меня уже есть. А что же я туда положу? В то время я получал на карманные расходы по 20 марок в месяц. За них можно было купить один компакт-диск. Я задумалась. Если я положу в каждую коробку по 5 марок, то мне не хватит денег даже на один диск. Решение было не из легких. В конце концов я поняла, что через некоторое время я либо исполню свои желания, либо у меня будет много компакт-дисков. «Может быть, будет лучше, если я буду покупать себе диски не каждый месяц, а только один раз в два или три месяца. Тогда можно будет сэкономить половину карманных денег». Эта идея мне понравилась, и я положила по пять марок в каждую копилку. Я с гордостью смотрела на копилки. Меня переполняла уверенность, что все получится. Настроение сразу улучшилось. Я легла в постель, меня не покидало ощущение радости – Я так многому научилась сегодня. Моя жизнь стала такой интересной. Наверняка ни у кого еще не было такой необычной собаки. В конце концов, я уснула. Мне снились Мани, Америка и компьютер.